Глава 54. План Ника получился блистательным, и последнее крупное препятствие было преодолено в воскресенье утром, после долгой ночи, когда команда Ника выслушала исповедь Билла Федерса и получила федеральный ордер на арест Томаса Т. Констебла. Преступления, реализованные наемниками, были совершены в нескольких штатах, что и придало расследованию федеральный статус. До суда было еще очень далеко – Значительную часть улик в виде писем по электронной почте на различных переносных компьютерах ещё предстояло добыть. Однако самым главным было то, что на основании уже имеющихся киноматериалов власти Масачусетса смогли предъявить Констеблу обвинения в убийствах, совершённых в 1971 году. Помимо федерального ордера на арест, Нику также были выданы ордера на обыск, каковых оказалось семь. Три на конторы Констебла в Нью-Йорке, Атланте и Лос-Анджелесе. Один на раньше в Монтане и на дом охранников. Один на самого констеблу, включая все вещи, которые будут при нём находиться. Один на изъятие жёсткого диска с компьютера Джека Стронга. И наконец, один на всё имущество, принадлежавшее покойным Джеку Стронгу и Митси Рейли. Все действия необходимо было тщательно скоординировать, поскольку ни у кого не вызывало сомнений, что констебль, проявивший себя психопатом, представляющим опасность для общества, склонным к насилию и жестокости. обладает громадными ресурсами, которые дают множество возможностей для бегства, в том числе в его особняке в Коста-Рике, на юге Франции, в Швейцарии, в болотах Шотландии и на индонезийском острове Бали. Кроме того, имелись опасения, что правительства Кубы, Венесуэлы, Китая, Ливии и Индонезии в случае необходимости предоставят констеблу убежище. Поэтому все обыски были назначены на 7 часов вечера, когда констебл, по имеющейся информации, будет находиться на земле, на взлётно-посадочной полосе аэропорта Сиэтла, куда он прилетит на личном самолёте, чтобы выступить с речью на ежегодном собрании сотрудников компании Amazonka. Туда и отправилась специальная группа задержания ФБР в вооружённой до зубов. Опасение вызывали не трое телохранителей Констебл из Грайвульфа, которые когда получали разрешение на ношение огнестрельного оружия, принесли присягу подчиняться правоохранительным органам, а сам Констебл Кто мог предсказать, как он поведёт себя, когда поймёт, что загнан в угол? Возможно, затеять перестрелку, выбрав в качестве способа самоубийства смерть от руки полицейского. Ник хотел взять концтебле тихо и спокойно, до того, как кто-то осознает всю тяжесть выдвинутых против него обвинений. Определённо Нику не нужна была стрельба на банкете амазонки. Для карьеры подобные задержания, провал гигантских масштабов, подобно всем блистательным планам План Ника блистательно начался, и подобно всем блистательным планам, далее последовал блистательный провал. Кто-то в Нью-Йорке перепутал время и подумал, что 7 часов вечера это по тихоокеанскому поясному времени. Усугубило дело то, что в нью-йоркском отделении ФБР плохо ориентировались в часовых поясах и решили, что 7 вечера в Сеттле означает 3 часа дня в Нью-Йорке. О, господи, пробормотал Ник, когда эта путаница открылась. Чьи-то головы непременно слетят с плеч. Но сейчас это не важно. Главное, узнает ли Констебл о случившемся. Если да, то есть вероятность, что Констебл сбежит. Если ему удастся добраться до своего личного самолета, он направится в Коста-Рику или еще куда. И что тогда делать в бюро? Хм, кашлянул Рон Филдс с присущими ему тонкостью и политической проницательностью. Мне кажется, нужно поднять в воздух пару F-18, перехватить где-нибудь над водой. Выпустить ракету воздух-воздух и сбить мерзавца там, где это не наделает бед. Присутствующие рассмеялись, а Ник проворчал. «Спасибо, Рон. Ты, как всегда, очень помог». Он помолчал и продолжил. «Хорошо, действуем. Мы немедленно выступаем. Арестовываем Констебла там, где он сейчас находится, пока он не получил никаких известий. Где он?» Только тут до блистательного Ника дошло, что он сам совершил блистательную ошибку – Он сознательно отказался от наблюдения за подозреваемым, поскольку подобный шаг мог преждевременно спугнуть такого параноика, как констебль. И время появления в Сиэтле было настолько железобетонным, что из всех возможных вариантов лучшим однозначно представлялось задержание в аэропорту, тщательно подготовленное и тщательно спланированное. Так где же он снова поинтересовался Ник Можно запросить спутниковый перехват координат через сигнал его сотового телефона предложила Старлинг, как всегда самое сообразительное. Нам нужен номер. Его должен знать Федерс. Но Федерс находился в охраняемом доме в Руанноке, штат Виргиния, а одно из правил бюро гласило: никогда не звонить в охраняемые дома, ведь мало ли кто может подслушивать. Если Констебл каким-то образом удастся уйти, жизнь Федерса, мягко говоря, окажется под угрозой. Желание обеспечить Фэдерсу безопасность обусловливалось не только внутренними правилами бюро, но и необходимостью успешно завершить дело Снайпер. Проклятие выругался Ника, опускаясь в кресло. Ник, можно связаться с Федеральным управлением гражданской авиации, получить полётный план Гольфстрима Констебла и срочно перебросить в нужное место группу захвата. Хорошо, займись этим, Старлинг. Я позвоню директору. Пусть выдаст санкцию на то, чтобы во всех местных отделениях были сформированы группы захвата. Тогда, как только у нас появится информация, мы сможем действовать быстро. Мемфис посмотрел на часы. Почти 4 часа дня. Ему казалось, у него вот-вот случится сердечный приступ. После всего того дерьма, через которое пришлось пройти, сейчас, когда впереди наконец показалось, подождите, сказал он, доставая сотовый. Ник набрал номер. На противоположном конце долго слышались гудки. Наконец раздался голос. Свейгер слушает. Привет. Как себя чувствуешь? Лучше. Вчера немного выпил. С радостью могу сообщить, что в самую малость. Отлично провели время с отличным парнем. Что-то случилось? Боюсь, что да. Хорошая новость. Нам выдали федеральный ордер на арест констебля. У меня готовы группы обыска. В общем, всё это я уже тебе говорил. Точно. Итак, краткая версия. Мы крупно облажались. Одна из групп Обоска стартовала слишком рано. Сейчас всё зависит от того, как поведут себя сотрудники той нью-йоркской конторы. Возможно, кто-то из них известит Канцлебла, что тот объявлен в федеральный розыск. Ты в курсе, что у этого типа есть личный самолёт. Он может рвануть за море, и мы его никогда не увидим. В конечном счёте он станет лишь более знаменитым, и козлы по всему миру будут восхищаться им ещё больше. Да, согласился Боб. Поэтому нам нужно схватить его сейчас, а не через 4 часа, как я готовился. Но мы потеряли контакт. Мы не знаем, где он. Мои люди пытаются найти его самолёт. Возможно, я нарушу правила, позвонив одному человеку, которому не должен звонить, чтобы выяснить номер телефона констебла и засечь его со спутника. Но я просто подумал, вопрос наобум. Ты был в его владениях. Может, слышал что-нибудь и сможешь дать нам наводку? Ну, отозвался Боб. Могу дать общее направление. Отлично обрадовался Ник. Отлично. Да, продолжил Боб. Он в Колорадо. Предупредить Денвер заорал Ник своим людям. И сейчас он, хм, сейчас он где-то примерно, ну это только мои прикидки, примерно в 160 165 футах от меня. Что? Ага. И вот что самое смешное. Он одет как ковбой. И вот ещё забавная штука. Я тоже